«Кира! Что такое?» — шепотом спросила я у медоедки. Теперь ее поза сменилась на кардинально противоположную. Вместо «сейчас как прыгну» стала «сейчас как дам деру». Взгляд девушки сканировал двери, будто она взвешивала, через какую лучше всего бежать. Но я не видела, чтобы огненно-волосый представлял угрозу. Скорее, мужчина выглядел так, будто готов биться головой о стену. Постоянно покачивал головой, один глаз сощурился, другой, наоборот, будто выкатился, делая его немного шальным. Смерть Аленушкина пришла, елы-палы, зашипела девушка, перебираясь задом через спинку дивана и занимая оборонительную позицию. Я понимала, что от оборотня мне бесполезно прятаться за диваном и за дверью бесполезно, и я не могу обернуться зверем и пролезть в какую-нибудь узкую щель. Впрочем, я о себе много думаю. Молодой мужчина не сводил глаз с медоедки, а на меня даже ни разу не посмотрел. — Вы знакомы? — Как по мне, так это было очевидно, но надо было хоть как-то разрядить обстановку а то еще немного, и бревна сорвутся с петель, и будут летать по помещению. Гробовое молчание Аленки и ее ход назад были мне ответом. — Нет, еще не знакомы, — вдруг сказал мужчина с тяжелым вздохом, закрывая за собой дверь. — Так все стало еще более непонятным. — Он из совета? — Это глава рыжих. — Не видишь по волосам елы-палы? Но и угораздило же меня так влипнуть. — Почему тебя? — заинтересовалась выделенной личностью медоедки я. — Он твой сталкер? Или наемник? Мне хотелось хоть немного выяснить, прежде чем нас схватят. Раз уж попала в мир оборотней, надо разобраться. В животном мире я разобралась, в человеческом — так себе. Может, в этом повезет? Понять сверхов? Этот? Хмырь компьютерный. Занесло же сюда елы-палы. Ну что тебе в норе не сиделось, а? Истинный блин-блинский. Голос медоедки срывался на высоких нотах. Мужчина морщился от слов Аленки, не хуже, чем от лимона. Вздыхал постоянно, да еще так расстроенно, что даже я слышала, как его душа грустит. У меня вдруг защекотало в затылке. Что за истинный? Слово такое. Интересное. А это как у тебя, Кира. Только Никс рад такому подарку судьбы. А я нет, — угрюмо сообщил мужчина, чем тут же приковал мое внимание и вызвал дикое возмущение со стороны Аленки. Не думала, что одним только упоминанием можно отодвинуть все на второй план. Имя Песца вызвало желание преградить путь огненноволосому и выяснить, что он имел в виду и почему Никс рад подарку судьбы, и что это вообще за подарок, что за истинность. Говорилось это с таким значением, будто это не просто термин, что-то большее. Я всегда чувствовала себя неуверенно, когда не понимала, в чем варюсь. Во время учебы я изучила всю теорию, чтобы знать как можно больше, помочь как можно большему количеству животных. А здесь я ни черта не понимала. Глава лис? Аленка же говорила, что можно попробовать попросить у него защиты. Но не успела я ничего спросить. А медоедка сбежать? как Лис и Алена одновременно задрали головы вверх и чуть пригнули головы. «Что такое?» — спросила я тихо. Но медоедка и Лис снова одновременно прижали палец к губам и предупредительно взглянули на меня. Я молча подняла брови, отмечая синхронность действий парочки, а те переглянулись, и обоих передёрнуло от отвращения. Алёнушка сплюнула на пол, удивительно беззвучно. Лидер Лис же просто отвел взгляд в сторону, будто где-то там набирался терпение. «Ага, значит, истинное связано с парой, если я не ошибаюсь. Иначе почему они себя ведут, как дети малые, которым во дворе поют жених и невеста тили-тили-тесто?» Они этому не рады. Но что говорил этот лис, проникса тот рад? Все это разница с тем, что я видела в переулке. гона, о котором говорил тень. Та брюнетка, что напрыгнула на песца. И он даже не сопротивлялся. Может, Аленка права? И это из-за вероятной беременности? Что там у меня по циклу? С этими нервами с бывшим у меня произошел огромный сбой. И я теперь совершенно не знаю, когда у меня должны начаться критические дни. От одной мысли о возможном интересном положении меня бросило в пот. За всеми этими нервными мыслями я и не заметила, как переполошились медоедка с лисом и как мечутся по комнате, дергают за ручки. А потом мы как-то одновременно обмякли. Голубой в облачках потолок качающееся бревно, а после — темнота. Я открыла глаза, глубоко вдохнула свежий воздух и потянулась. Давно я так не высыпалась. Лениво потягиваясь до кончиков пальцев, я посмотрела на все тот же потолок в облачках, и воспоминания постепенно возвращались. «Алена!» Я резко поднялась на диване и огляделась по сторонам. На огромном бревне — Лежал ли он в человеческом обличье и с прищуром смотрел на меня? Выглядело это пугающе. Животные повадки у человека. Он даже руку свесил, как кошаки лапу. Не пугайся, все с медоедкой нормально будет. И шерстинки не потеряет. Где она? У совета. Мне нужно было чем-то откупиться, чтобы тебя не нашли. «Однажды ты меня спасла. Теперь я спасу тебя». «Я тогда только ассистировала?» «Нет, не просто. Те горе-медики налажали бы, если не ты. Я же пришел в сознание и все видел. Так что не скромничай. Зачем Алена совету?» «А тот лис?» «Медоедка зачем?» «Да у совета целый список претензий к хулиганке. А лис?» Тёрки у них с рыжими. Нужен для чего-то. И ты вот так запросто их отдал. Иначе бы они стерли мою клинику. С лица земли. Надо чем-то жертвовать. Это закон выживания в городских джунглях. А что Никс вырвалась у меня? Я тут слышал кое-что. Он твой истинный. А кто это? А! -а, -а все ясно! Еще хитрее сощурил глаза ли он переворачиваясь на спину и удивительным образом, не сваливаясь с качающегося бревна. Ты не в курсе. Знаешь, зачем я открыл эту клинику и нашел способ устранить естественный запах? Откуда мне знать? Кажется, это риторический вопрос. Леон кивнул, насколько это было возможно в его положении. Мне всегда притило это. Нюхни и влюбись. Разве в цивилизованном мире? Не хочется управлять своими инстинктами, самому делать выбор. А это приложение, что изобрели рыжие, не слышала? Нет. Я поняла, что сейчас узнаю много нового и жадно смотрела на леопарда в ожидании. Лиса решили помочь оборотням, которые не чувствуют истинную, и создали приложение, которое поначалу работало на анализе голоса, Скачиваешь приложение банка, а там прошивка внутри. Делает запись голоса и добавляет в общую базу. Качаешь игрушку. Такая же история. Так и набралась база. Выдает то 10, то 50 процентов. А то бредит. 90 процентов совместимости показывает. И это работает. Не только с оборотнями, но и людьми. Оказалось, что некоторые просто прекрасно совпадают. Вернее, дураки видят цифры и так этому верят, что сами радостно бегут на свидание. Заставь дурака Богу молиться. Он и лоб расшибет. Вот и оборотни так же. Я слушала, не перебивая. Мне всегда было интересно, а как же люди? Ведь без всяких инстинктов. Просто общаясь, прекрасно создают пары. Да, расходятся но есть и те, кто живут душа в душу. Но знаешь, что самое замечательное? У людей есть выбор, а оборотней? С истиной? Да никакого выбора. Тебя ставят перед фактом. Видела, что с Аленкой и главой лист произошло. Знаешь, почему они матерились? Все потому, что поняли, как глубоко влипли. А что про меня скажешь? Ты же не просто так уговорил меня сделать инъекции. На самом деле, только для того, чтобы сбить с твоего следа совет. Кто же знал, что ты умудришься песца подцепить? Теперь не командиру лис, а одни ходячие инстинкты. Что это значит? Что он ищет тебя, чтобы поставить перед фактом? Ты моя. Знаешь, как табличку поставить на домик, продана навеки веки вечная. «Как это? Это из-за того, что мы...» Я замялась, но Леопард быстро понял, что между нами произошло, или же слышал слова Аленки о возможном потомстве. Судя по его осведомленности о том, что здесь происходило, тут везде камеры. «Нет, даже если между вами не было бы ни касания, звериные инстинкты заставили бы его сделать то же самое». И тебя никто бы не спросил. — Как это? — А вот так. Выкрал бы тебя и любил, пока не согласилась бы. А там и щенята бы пошли. И все дела. Нравится расклад. Я шокированно покачала головой. — А есть что-то вроде полиции? Куда можно обратиться за помощью? Похожий вопрос я задавала Аленке. И прекрасно помнила, что она мне ответила. — Полиция. Ха, ха Может, по любому другому поводу ты еще как-то могла бы попытаться найти защиты у совета или глав кланов. Но в отношении истинных пар тебя поздравят с образованием семьи. Даже свадебки не надо. Ты просто его. Так что хочешь быть песцовой собственностью? Вот страху-то нагнал. Леон в таких красках описал возможное будущее, что я вжалась в спинку дивана. Вот, вижу, что впечатлилась. Моя клиника меняет внешность, запах и помогает избежать подобной участи. Все думают, что это клиника экстренной помощи, сокрытая под вывеской мастерской красоты. На самом деле, все в точности наоборот. Голова просто пухла от того, что на меня свалилось. Я пыталась мыслить трезво. Разобраться не в просто личных выводах Леопарда о жизни, но и в терминологии. А Леон, а что это за истинность? Почему ее так называют? Потому что вы подходите друг другу генетически. А что с характерами? Да природе и инстинктом. Плевать. Нюхнули друг друга и смирились с жизнью. Разве так можно? Леопард... Настолько завелся, что сел на бревне. Вот что ты думаешь? Согласна. Когда бесит партнер, но стоит ему подойти ближе, и все заволакивает инстинктами, это не есть гуд. Это если оба оборотни. А если одна человечка, то она так не чувствует инстинктами. И что получается? Он как наркоман, а она... Вот я бы не хотел быть опьянен человеком, и чтобы она меня еле терпела. Ах, вот оно что! А ты убрал свой запах? Нет, это было бы слишком подозрительно. Но поверь, стоит мне почувствовать свою истинную, как я первым делом уберу запах у нее. Подожди, это же тоже своего рода принуждение. Ничего подобного. Я раскрою все процессы, которые происходят в моем организме, и объясню ей, Почему прошу пройти процедуру? Хм, интересно ли он разделяет все. А если она не согласится? Буду убеждать, пока не согласится. Получается, тоже нет вариантов. У нас будет выбор, но когда она согласится? Серьезно, просто до предела нервно, ответил Леон. Будто я оживляла самый большой кошмар в его жизни. Вот скажи, тебе самой. Неинтересно взглянуть на инстинкты твоего песца. Я подготовил почву для эксперимента, но жду твоего согласия. Что за эксперимент? Одна оборотница с похожей на твою комплекцией сделала твое лицо. Не пугайся. Она вернет обратно свое, как только закончим эксперимент. У нас все быстро заживает. Так вот, хочешь посмотреть на реакцию Никса Что такое инстинкты в деле? А запах? Так он уже понял, что ты здесь, и что у тебя нет запаха. Если бы ты поменяла свою внешность, то смогла бы потом и сама убедиться, подходите ли вы друг другу, не только генетически. Неужели ты не хочешь выбирать сама? Хочу. Но себя терять я тоже не хочу. Вдруг в комнате раздался звук, будто небеса разверзлись ливнем. Ник сочнулся и сейчас он пойдет искать тебя и уверяю найдет и я такого следака вижу впервые, так что скрыть тебя не смогу у тебя есть выбор кидаем ему приманку и смотрим на результат или ты сдаешься ему без борьбы чтобы на тебе поставили клеймо моя а ли он спросил прежде чем поставить на мне клеймо оригинал спросил прежде чем штамповать копией аленка ужаснула своего истинного лиса фиолетово желтым видом а моя копия полностью готова без синячка без отека ой ли или я проспала не час и не два а гораздо больше и копия успела регенерировать безопасное место теперь казалось мне логовом злодея Я будто попала в клетку с тигром. Хотя почему будто? Я и попала на территорию дикого кошака Самадура. Ах-ах, какая ирония! Для ветеринарного врача! Теперь не животное лежало на моем столе, а я на столе животного. Я посмотрела на спрыгнувшего с бревна оборотня. Что у него в голове? Он одиночка или помогает кому-то? В нашем мире все продается. Так почему не может продаваться и в полузверином? Клиника находится в хорошем районе столицы. Стоит своя система оповещения на оборотней в квартале. Такой ли он оппозиционер или просто делает вид, а сам служит этому совету? Как быстро он сплавил медоедку с лисом? Ведь просто на сверхгалактической скорости успел усыпить когда глава лис уже меня нашел. А насколько я понимаю, их общность по кланам. Песец именно к клану лисы принадлежит. Леон явно не хочет, чтобы я попала в их руки. А вот почему — большой вопрос. Но я ему точно нужна. Иначе бы не оставил под своим крылом. Я вспомнила поведение и характер обычных домашних кошек. Это не они живут у человека. Это они позволяют человеку жить у них, потому что он их кормит и убирает за ними. Да-да, они именно так и думают на полном серьезе. А я зачем Леону? Вряд ли из-за своего ветеринарного образования. Зря я радовалась. Думала, что произвела на него впечатление своим подходом к делу. Судя по тому, что он все подготовил для Никса, я уже начинаю думать, Уж не ранили ли того товарища по наводке самого леопарда? Они же как раз были рядом с клиникой. Куда привезут? Правильно? Сюда? Что точно ему надо от песца или от меня? Повернут ли он на своей теории запаха? Или играет за другую команду? В любом случае, он действует не в мою пользу. Я посмотрела на качающееся бревно позади леопарда. Огреть бы его как следует по голове. Да только где гарантии, что он выключится? Что молчишь? Торопил Леон. Время идет. Интересно. Если я скажу, что против, что произойдет. Вот уверена, что Никс все равно встретит копию. Только меня запрут где-нибудь за одной из этих дверей. Вот я дурында. Сколько жизнь меня носом тыкала в неприятности. А я все равно верю людям и не людям. А я могу посмотреть собственными глазами. Спросила на авось, не надеясь на положительный ответ. Леон поморщился. Могла бы, если бы песец так быстро не проснулся. Я тебе как раз достал то, что ты просила. Кошак прошел к стеллажу в виде экзотического дерева, и достал оттуда бумажный пакет, протянул мне с хитрым видом. Я заглянула в содержимое. «Когда ты успел?» Здесь были как раз те штучки, которые помогали азиатским женщинам становиться совсем другими людьми. Внешне, конечно. Похоже, проспала я намного дольше, чем думала. Но это был выход. И просто замечательный. А в голове сразу родился план, который давал мне шанс Выскочить из этой переделки. Леон, ты же такой интересный собеседник. Задержи Никса, поговори о состоянии раненого товарища, а я пока перевоплощусь. Ведь лучше я своими глазами все увижу, чем на камере. Не скажу, что это монтаж. Сразу поверю и прочувствую все на своей, так сказать, шкуре. Леон польщенно прищурился на комплимент и задумчиво посмотрел в сторону. — Ладно, у тебя пять минут, не больше. Спускайся на второй этаж тем же путем, что шла сюда. Найдешь нас в западном крыле. Леон ушел, а я не поверила своему счастью. Бросилась к зеркалу у входа, выпотрошив содержимое пакета прямо на пол, села в позе лотоса перед отражающей поверхностью и стала быстро перебирать подарок. Что на мне за одежда? Кто меня переодел в эту коричневую водолазку и штаны? Где мои вещи? Или смена имиджа? Тоже часть эксперимента, который подготовил усатый в точечку. Вот паразит. Рыжий парик я отложила в сторону, как завершающий штрих. Из глины быстро слепила себе высокую переносицу и из маленького подбородочка — Сделала вполне себе такой выдающийся При помощи прозрачных липких лент слегка изменила разрез глаз, подтянула линию подбородка, вставила темные линзы, и глаза стали карие. Декоративной косметикой подчеркнула скулы, провела стрелки и подкрасила брови. Надела парик и сама себя не узнала. Прошло не пять минут, минимум семь. Я боялась опоздать. Но торопиться, когда красишь стрелки, это еще больше времени их перерисовывать. Надеюсь, Леон не вытащил свою приманку. Очень надеюсь. Я выскочила из логова леопарда и понеслась по коридору, держа курс в замеченный ранее кабинет. Подозреваю, что представление смотреть позвали не только меня, а это было мне на руку. Я очень надеялась застать процедурную пустой. Кажется, эта дверь. Нет. Следующая? Да. Быстро просмотрев название лекарств на стеллаже, я нашла нужное и вскрыла упаковку шприца. Потом припомнила, что оборотни народ рот крепкий, положила единичку и взяла шприц на 10 мл. Наполнила его содержимым, которое вырубит и слона, и спрятала под водолазку за спиной, заткнув за ремень штанов. Жаль, что не знаю, где моя куртка, но это уже последнее препятствие. Я видела гардеробную внизу. Чем-нибудь разживусь, если все получится. Обувь в виде мягких тапочек тоже была не самой большой проблемой. Ей было время. Прошло минут десять с момента, как Леон вышел из комнаты когда я спустилась на нужный второй этаж. Завернула за угол и увидела троих. Леона, Никса и мою копию.